Глава 15. Новая жертва. Рабочий день давно закончился. Сотрудники небольшой косметической фирмы «Вейла», расположенной в современном многоэтажном здании в центре Санкт-Петербурга, разошлись по домам пару часов назад. В офисе компании остались только владелец «Вейлы» Вадим Анатольевич Конорев, и его помощница Любовь Ивановна Бердникова. Канареев, невысокий коренастый мужчина лет пятидесяти, довольно упитанный с объемным брюшком, сидел один в полумраке своего кабинета, уставившись пустым взглядом в широкое окно. Внешне он был спокоен, но на самом деле Вадим Анатольевич место себе не находил от тревоги. Его лучший друг Николай Морозов погиб несколько дней назад, был вероломно убит какой-то странной девицей и ее тайным сообщником. И этих злодеев до сих пор не арестовали, хотя власти обещали принять меры по задержанию преступников. Канареев был твердо уверен, что их и не найдут. Ведь нападение не было случайностью, а значит, преступники хорошо подготовились и почти наверняка не оставили никаких следов. Вадим Анатольевич знал кое-что такое, что было неизвестно следователям департамента безопасности. И сейчас он сидел Я раздумывал, что ему делать с имеющейся информацией. Незадолго до своей гибели Николай Морозов приезжал в офис Вейлы, и уже тогда Вадим заметил, что его друг чем-то сильно обеспокоен. Что тебя тревожит, Николай? спросил он. Морозов озабоченно покачал головой. Может, я просто накручиваю себя понапрасну, тихо произнес он. А ты ведь знаешь, что мы с недавних пор решили производить не только косметику, но также и одежду и обувь. Атин сделать этим с известной торговой маркой. Я начал расширение бизнеса. И с тех самых пор мне постоянно кажется, что за мной кто-то следит. "Как это?" удивился Канареев. "Иногда я слышу чьи-то шаги за спиной, оборачиваюсь и никого не вижу", начал рассказывать Морозов. "Когда разговариваю по телефону с партнерами по бизнесу, слышу в трубке странные щелчки. Я просто уверен, что кто-то периодически подключается к моему телефону и прослушивает разговоры. За моей машиной иногда по пятам следуют какие-то автомобили. Я приказываю водителю остановиться, и они сразу исчезают из виду. "Успокойся, Николай", Вадим Анатольевич похлопал друга по плечу. "Скорее всего, это действительно всего лишь плод твоего разыгравшегося воображения". "Хотелось бы мне, чтобы ты оказался прав", вздохнул Морозов. Но что, если это не паранойя? Если против меня и правда ведется какая-то дьявольская игра? Ведь тогда в опасности не только я, но и жена и дочь. Вадим постарался успокоить Морозова, отвлечь его от нехороших мыслей. К концу встречи Николай Городец даже заметно повеселел. А вскоре он погиб в гараже Амарилеса от рук таинственных убийц. И Конореев понял, что всё, о чём рассказывал Морозов, Правда. Но самым ужасным было то, что теперь все то же самое происходило с ним самим. Этим утром, когда он ехал на работу, за ним неотступно следовала неизвестная черная машина, внедорожник с заляпанными грязью номерами. Канареев добрался до здания Вейлы и вышел из своего автомобиля, а черная машина проехала мимо. Лицо водителя было неразличимо затонированными стеклами. А когда Вадим Анатольевич разговаривал по телефону с управляющим своей косметической фабрики, в трубке то и дело раздавались странные щелчки. Канареев понял, что разговор прослушивается и бросил трубку. Теперь, глядя в окно на панораму ночного города, Вадим Анатольевич пытался понять, кому он мог перейти дорогу, есть ли у него с Морозовым общие враги, не доберутся ли они до него, как добрались до Николая. И не следует ли заблаговременно обратиться в департамент безопасности, рассказать обо всем и попросить о защите? Любовь Ивановна была чем-то занята в приемной. Он слышал, как она ходит по узкому помещению, открывает дверцы шкафов и двигает стулья. Она понятия не имела о том, что происходит, и занималась своими обычными рутинными делами. Вот входная дверь скрипнула, и Берникова вошла в его кабинет. Вадим Анатольевич отвернулся от окна и взглянул на нее. Ему всегда нравилась ее исполнительность и преданность компании. Женщина давно вышла на пенсию, но не спешила увольняться, продолжая заниматься любимым делом. Она приблизилась к столу и положила перед Вадимом тонкую папку с бумагами. Вот то, что вы просили, сказала она. «Отчет о нашей новой косметической серии. Тестирование закончилось с очень хорошими результатами. Мы совершим настоящий переворот на рынке. Спасибо, Любовь Ивановна», — сказал Канареев. Я сейчас же с ним ознакомлюсь. Женщина мимоходом бросила взгляд на комнатные растения в декоративных горшках на окне, какие-то полила, затем вышла, а он принялся изучать бумаги. Может, хоть это отвлечет его от мрачных мыслей. Дверь кабинета отворилась снова. Канареев оторвался от бумаг, и хмуро глянул на вошедшего. Это был охранник, обычно дежуривший у парадного входа в штаб-квартиру Вэйлы. Парень ненавидел задерживаться на работе дольше положенного срока и явно хотел узнать, как долго еще президент собирается торчать у себя в кабинете. Догадка Канареева полностью подтвердилась. "Вы скоро, Вадим Анатольевич? — мирно поинтересовался охранник. Его лицо выглядело абсолютно бесстрастным, но Канареев знал, что парню не терпится побыстрее смыться. "Можешь быть свободен", сказал Канареев, только захлопни за собой дверь. Я еще немного посижу, а потом сам сдам офис по сигнализации. Охранник едва не подскочил от радости. Он быстренько попрощался и был таков. Канареев вернулся к своим бумагам. Если вы собираетесь еще задержаться, заглянула в кабинет Любовь Ивановна. Я могу принести вам чего-нибудь перекусить, бутерброд или булочку. Собираюсь сбегать в магазин, а затем зайти в кафетерий. Это было бы очень кстати, сказал Вадим Анатольевич. И захватите с собой стакан кофе, будьте добры. Хорошо, кивнула Берникова. Вернусь через двадцать минут. Но поглощённый изучением отчета, Вадим Анатольевич уже не слушал ее. Когда внизу хлопнула входная дверь, он отодвинул от себя бумаги и устало закрыл глаза. Пожалуй, следовало просто бросить все и отправиться домой. Он только сейчас ощутил, как сильно устал за прошедший день. Дверь приёмной вдруг с грохотом распахнулась, и звонкий девичий голос произнес. "Какое убожество! Мебель, лампы, обои, как будто из прошлого века!" никакого чувства прекрасного у местных обитателей Еще называют себя косметической компанией канареев так беспардонно оторванный от своих размышлений озадаченно взглянул на вошедшую и отарапел перед ним стояла стройная девица в очень странном облачении Ее волосы ядовито жёлтого цвета были разделены зигзагообразным пробором и затянуты в два хвостика на макушке Круглые розовые очки закрывали всю верхнюю половину лица. Из-под них виднелся лишь кончик вздернутого носика и пухлые ярко-красные губы. Завязанная узлом под грудью белая рубашка оставляла открытым живот, а короткая клетчатая юбочка с широким расшитым стразами ремнем не скрывала длинных ног в черных чулках и в высоких ботинках на толстой подошве. Девица вышла на середину кабинета, Огляделась по сторонам и неодобрительно подсоколы язычком. Сплошной мрак и безвкусица. Темные стены, темные потолки и дурацкие цветочки. Она подошла к комнатным растениям, набрала в грудь побольше воздуха и дунула на цветы. На глазах потрясенного Вадима Анатольевича комнатные растения тут же съежились и почернели. От сморщенных листьев поднялся зеленоватый дымок. Канареев уставился на пришелицу. "Что ты такая?" удивленно поинтересовался он. Девица довольно подбоченилась. "В некоторых местах, где такому как то естественно не приходилось бывать, я известна под именем "Сладкий яд"." Канареев едва не задохнулся от ужаса. Теперь он узнал. По телевизору показывали ее фотографию, но она была черно белой и довольно расплывчатой. Теперь же Сладкий яд, убившая Николая Морозова стояла перед ним вживую во всей красе. Как ты сюда попала? выдохнул Канареев. О, я очень изобретательно. Слегка покачиваясь на толстых подошвах, Сладкий яд приблизилась к столу и ткнула на маникюренным пальчиком в папку с бумагами. А работаем допоздна, Вадим Анатольевич. На улице скоро совсем стемнеет, а вы все еще торчите в своем офисе. Других дел нет, что ли? Убирайся отсюда. Проклятый убийца, крикнул Канареев. Девица обиженно надула губы. Вот только хамить не надо, Папаша. Я, между прочим, тоже не валенки подшиваю, и пришла сюда по делу. Вадим Анатольевич изумленно приподнял брови. Что тебе нужно? Сладкий Яд бесцеремонно взгромоздилась на его стол и на коленях подползла к самому носу Канареева. "Интересно", осклабилась она. "На кого ты работаешь? За что вы убили Морозова?" Сладкий Яд хихикнула. "А ты ведь их знаешь", сказала она. "Вы с ними старые друзья. Сначала они послали меня к Морозову, а теперь вот и к тебе". Канареев испуганно вздрогнул. "О ком идет речь?» "Сладкий яд" широко улыбнулась. "А ты еще не понял. Кстати, они просили меня передать тебе кое-что." "И что же?" нервно спросил Вадим Анатольевич. "Свои соболезнования." В ее груди вдруг раздалось громкое урчание, переходящее в бульканье. В следующее мгновение Сладкий яд набрала полные легкие воздуха и резко выдохнула прямо в лицо Конорееву. Вадим Анатольевича окутало зеленое облако смрадного удушливого тумана. Он машинально сделал вдох и замер, не в силах пошевелиться. Сладкий яд довольно рассмеялась. Нервы Канареева не выдержали. Он резко вскочил из-за стола и бросился к двери, пинком распахнув ее, Вадим Анатольевич выбежал в приемную и только тут понял, что не может дышать. Его легкие будто распирало изнутри. Тело скрутило судороги, внутренности полыхали огнем. ноги отказывались повиноваться. Он схватился рукой за горло из последних сил выбежал в коридор и в ужасе замер. В свете люминесцентных ламп В проходе между кабинетами поблескивало массивное ледяное изваяние высотой в человеческий рост. Под толстой коркой льда угадывалось лицо его помощницы Берниковой. Немного поодаль, у выхода на лестницу, стояла еще одна сверкающая ледяная статуя. Охранник так и не успел уйти из офиса компании. Вадим Анатольевич попытался закричать и не смог. Его легкие перестали работать. Проклятая девица отравила его своим ядовитым дыханием. Глаза Канареева остекленели. Его тело безвольно сползло по стене и рухнуло на пол между ледяными глыбами. Сладкий яд громко расхохоталась и легко спрыгнула со стола. "Обожаю свою работу", воскликнула она. Затем выбежала из кабинета Канареева, так и не заметив мигающий красный огонек камеры слежения, закрепленной под потолком приемной.